Письма им писали на почтовый ящик в Московскую область. Естественно, родители считали, что там и расположен очаг. Не мерзнешь ли ты в такие холода, тревожилась мать. Хочу прислать шерстяные носки и теплое нижнее белье, но не знаю, дойдет ли посылка. Вольф усмехнулся. По телевизору говорили, что в Москве доходит до минус -30, здесь же в самый холодный день января было плюс +15. Несмотря на однообразное питание и нередко ощущаемое чувство голода, за прошедшие полгода он окреп, раздался в плечах и даже на 2 сантиметра подрос. Сыграли роль режим и постоянные физические нагрузки. Вольф уже адаптировался к службе, выполнял все нормативы и ходил по территории части уверенно и спокойно, как шмель или киря. Он показывал высокие результаты в боевой учёбе. Держался независимо, не прогибался под старшим призывом, не заискивал перед офицерами. На него можно было положиться в любом деле, а отчаянность и умение драться вошли в историю бригады. Поэтому старики признавали его почти равным себе, почти. К тому же Вольф сдружился с Серёгиным, они постоянно держались вместе и в случае необходимости могли стать спина к спине и перемолотить половину роты. Это тоже учитывалось общественным мнением и повышало их авторитет. В феврале, как раз накануне дня Советской армии, Вольфа вызвали в штаб бригады. "Дай-ка свой военный билет, боец загадочным видом сказал подполковник Селицов. В его кабинете сидела деревянка, но по виду взводного нельзя было определить, зачем рядовой разведчик потребовался начальству. Разведчик расстегнул на грудный карман и отдал примятую, пропотевшую красную книжечку Замболиту. Тот раскрыл, неопределенно хмыкнул и спрятал документ в сейф. А теперь держи замену. Замболит вынул из стола точно такую же книжечку, только поновее и потвёрже, и протянул Вольфу. Волков Владимир Григорьевич удивленно прочел он рядом со своей фотографией А что это значит? Замполит улыбнулся. Наверное, хотел ободрить, но вышло как всегда, будто он изобличил собеседника в чем то нехорошем. Рядовой Вольф убыл в другую часть, а рядовой Волков прибыл к нам. Так пройдет по всем документам. Но зачем? Обычная маскировка. Волков не привлекает внимания и не вызывает вопросов. На дембель получишь свой билет обратно, если захочешь. Ведь в России лучше жить с русской фамилией. А а, ребята, после паузы спросил Вольф. Это пусть тебя не беспокоит. Лейтенант Деревянко объяснит всем, что ты по собственному желанию переменил фамилию. К этому быстро привыкнут, очень быстро. Вольф молчал. Всё это ему как-то не нравилось. Менять фамилию, которую тебе дали родители, дело предосудительное. Кто принял такое решение? На всякий случай спросил он. Но, конечно же, не я, Развел руками Селицов. Точнее, не только я. Идею одобрил подполковник Чучканов и утвердил генерал Раскатов. Что ж, плетью обуха не перешибешь. Вольф Волков молча сунул новый документ в карман, замполит удовлетворенно кивнул. Ты хорошо служишь и вообще грамотный парень. К нам пришла разнарядка на учебу высшее командное училище спецназа. Если хочешь попробовать, мы тебя поддержим. Хочу, не задумываясь, выпалил Вольф. Ему приходила в голову мысль об офицерской карьере, а поступить учиться прямо сейчас гораздо лучше, чем еще полтора года пахать рядовым. Селицов кивнул еще раз. Тогда садись, пиши рапорт. Лейтенант Деревянка продиктует. И заполнишь тест-анкету для изучения личности. Тест-анкета оказалась разграфленным на пронумерованной клеточке листом бумаги. 400 вопросов, сказал Деревянка, открывая пухлую книжечку. Ответов только два: да или нет. Я читаю, ты ставишь крестик в нужной клеточке. Контрольное время сорок минут. Поэтому не отвлекайся. Начали. Вы любите животных? Бывают ли у вас головные боли? Вам нравится синий цвет? Занимаетесь ли вы силовым спортом? Случаются ли у вас расстройство желудка? Хорошо ли вы спите ночью? Есть ли у вас враги? Верите вы в приметы? Вы любите охоту? Зима лучшее время года? Кино лучше театра? Вольф уложился в 35 минут и отбросил ручку. Что за чепуха? Для чего эти глупые вопросы? Не такие глупые, как кажется. Психологи выжмут из них хотя тебе все, даже то, чего ты сам не знаешь. Лейтенант подколол тест к рапорту скрепкой. Заполнишь личный листок, напишешь автобиографию, я подготовлю характеристику и аттестацию. Если все будет нормально, летом придет вызов на экзамены. Но имей в виду, там конкурс. Тебе надо подготовиться. Конечно, подготовлюсь. Вольфа распирало возбуждение. В серой монотонности службы забрезжила перспектива перемен. "Зайди поблагодари подполковника за доверие", посоветовал Деревянко, и Вольф вновь направился в кабинет Замполита. Селицов принял благодарность благосклонно. "Нам нужны такие парни. Когда тебя зачисляли в часть, Высказывались разные мнения, однако я поддержал тебя однозначно и вижу, что не ошибся. Но ты должен помнить об этом и ценить добрые отношения. Поэтому если появятся какие-то сомнения, захочется посоветоваться, сообщить что-то важное, вовсе не обязательно идти к Семёнову. Приходи прямо ко мне. Понял? Вольф ничего не понял, но на всякий случай кивнул. И еще. Учителя нашей школы проявили очень интересную инициативу по подготовке к инспекторской проверке. Они вызвались в нерабочее время позаниматься с наиболее способными к языкам бойцам, подтянуть их, отработать разговорную речь. На самом деле инициативу проявил сам Селицов. Поднаторивши на показлухи и всевозможном очкофтирательстве, он придумал натаскать человек 10-15 и включить подвое в боевые группы. Чучканов и Шаров взялись подставить проверяющим именно заряженные подразделения. Положительный результат шел в актив всему руководству бригады. Да у меня вроде и так с немецким нормально. Знаю? Знаю. Вопрос в другом. Возьмешься за второй язык? Освоишь английский? Да я как-то замялся, Ульф. А что ты теряешь? На этот раз замполиту удалась ободряющая улыбка старшего товарища. Отход с работы наряда вас освободят. С утра боевая подготовка, а после обеда учи до отбоя ду ю спик инглиш. Хоть в школе, хоть в библиотеке, хоть на песке с книжкой валяйся. От товарищей почет, от командиров уважения. Согласен? Ну раз надо. Так Волков оказался в школе военного городка. После постоянной скученности казармы, умывалки, столовой, после взрывов штурмовой полосы, рёва самолётных двигателей, смеха, ругани и мата товарищей, после запахов пота, табака, оружейной смазки, порохового дыма он попал в рай. Просторные коридоры, цветы в горшках, шторы на окнах, чистота и тишина. Был здесь и свой ангел. Англичанку звали Софья Васильевна. Коротко стриженная улыбчивая брюнетка с широко распахнутыми зелеными глазами, точенным носиком и четко очерченным ртом. Красный открытый сарафан и белые босоножки, быстрые движения, розовый маникюр на руках и ногах. Она была не только красива, но вдобавок излучала какую-то притягательную энергию. Так что Вольф почувствовал себя стальной стружкой, попавшей в магнитное поле. Определенный артикуль З. Класс окутался дымкой. Вольф видел только накрашенные светло-коричневой помадой губки, которые приоткрылись, дразнящие, обнажая ровные белые зубы, сжимающие кончик влажного язычка. Для чего служит определенный артикуль? Товарищ Волков, Уский подбородок с милой ямочкой, гладкие щеки, чуть выступающие скулы, тонкие, явно подчипанные брови, густые блестящие волосы, заправленные за маленькие прижатые к голове ушки. Товарищ Волков, ау. Он недавно фамилию поменял, еще не привык к новой, пояснил Серёгин и рявкнул. Вольф, проснись! Извините, Вольф встрепенулся. Лицо его покрылось красными пятнами. Задумался, надеясь над определенными артиклями?» – лукаво улыбнулась Софья Васильевна. А что у вас с фамилией? Расскажите как-нибудь. Это был вопрос не учительницы а девушке, чувствующей, что понравилось парню. Обязательно, деревянным языком вымолвил Вольф. Что ты на Софью так пялишься? спросил Серёгин на пути в казарму. Хочешь, чтоб Чучканов тебе яйца оторвал? Смотри, он ревнивый. А причём здесь Чучканов? Ну ты даёшь. Это же его жена. Совсем стебанулся. Какая жена? Сколько ему лет, а сколько ей? Что с того? Ему, наверное, 45, она помоложе лет на 10. Что особенного? Да ты что? Ей двадцать пять, двадцать семь – самое большее. Просто хорошо выглядит. Следи за собой. Но ты губы не раскатывай, яйца береги. Разговор этот был почему-то Вольфу неприятен. Ладно, хватит базарить. А яйца я сам, кому хочешь, оторву. Ночью он несколько раз просыпался с одним и тем же видением. Софья Васильевна в красном открытом сарафане и узорчатых белых босоножках стоит у доски и рукой, зажатой на маникюренных пальцах мелом, поправляет пушистую челку. Было непонятно, то ли она ему снится всю ночь, то ли мозг и во сне думает о ней. На следующий день Вольф остался после занятия якобы для составления словаря разведчика. Где находится ваш командный пункт? говори: и останешься живым", ну и так далее. Но вместо этого они с несучительницы мило проболтали полтора часа. Вначале он рассказывал историю с переменной фамилией, потом она вспомнила, как из маленького украинского села приехала поступать в ИНЯС в Харьков. Вольф слушал с неподдельным интересом и готов был просидеть так всю ночь. "Ой, уже десять!» – спохватилась Софья. "Пора домой". В следующий раз я принесу вам чего-нибудь перекусить. Ведь армейским харчом сыт не будешь. Можно я вас провожу? Набрался смелости, Вольф. Ой, нет. Тут все на виду, сразу же пойдут сплетни. Впрочем, до выхода можно. Прощаясь, Володя пожал учительнице руку, и она в ответ чуть сжала его кисть. Пальцы у нее были сухими и прохладными.